Глава восьмая. На обратном пути они встретили несколько кораблей и барж, которые после снятия ограничений загрузились продовольствием и товарами для Рудного и других поселений в Низовьях Псты. От экипажей этих судов узнали, что в промзоне идет массовая зачистка кварталов, расположенных вдоль вонючки. Хватают не только тех, кого подозревают в каких-нибудь преступлениях, но и бродяг, бездомных, безработных, нищих, попрошаек. Правда, со слов одного из шкиперов, встреченного судна, успехи на этом поприще пока весьма скромные. После чисток в комендатурах стражников не хватает даже на обычное патрулирование, да и голодранцы не дураки разбегаются и прячутся весьма успешно. Но пошли слухи, что каблавам могут привлечь армию. «Похоже, что Бор решил реабилитироваться», — сказал Олег Нечаю, — «лишь бы не перестарался». «А как тут перестараешься? Я уже давно хотел вам предложить почистить промзону». «Ого! Я раньше не замечал за тобой такой ретивости», — удивился Олег. «И куда весь этот народец девать? Вешать людей только за то, что они оказались в сложных жизненных обстоятельствах? Или набить ими все тюремные подземелья?» Так ведь мест не хватит. Нет, надо с Бором разобраться. Вояка из него хороший, а вот комендант... Ладно, приедем, посмотрим. Нечаянно некоторое время стоял, задумавшись над словами графа. «А если их на строительство дорог отправить?» — предложил он. «Да думал я об этом», — досадливо сказал Олег. «И давно уже. Но куда тогда девать тех, кто сейчас этим занимается. Или не вместо них, а в дополнение, он вздохнул. Но ты ведь знаешь, что Уля уже и так много времени на укрепление уложенного покрытия тратит, а ты предлагаешь ей еще количество работы увеличить. Да и контролировать этих обормотов, руководителями Ты возьмешь на свою контору дополнительные повышенные соцобязательства? Что сразу скривился? Советы-то каждый может давать. К причалам промзоны подошли после полудня. Оттуда направились в Псков. По дороге обратили внимание, что нищие перестали попадаться на глаза. То ли бор всех переловил, то ли они все попрятались. Олег склонялся ко второму варианту. Вечером к нему в особняк приехали палины – Если с Чеком до своего отъезда Олег виделся чуть ли не через день, то гортензию он не видел почти четыре декады и понял, что скучал по этой красивой и умной женщине. «С империей мне уже давно все понятно», — досадливо поморщился Олег. Ему не нравилось находиться внутри взаимных интриг давних союзников друг против друга. «И чего добивалась от тебя, Марнелия, я помню». «Бирману-то что от нас надо? С какой целью Иргония добивается со мной личной встречи?» Они втроем, Олег, Чек и идущая между ними Гортензия, взявшие под руки обоих мужчин после ужина, вышли в просторный парк, разбитый позади графского особняка и обнесенной высокой металлической решетчатой оградой. Такое расточительство в непродуктивной трате железа Олег позволил себе не без некоторого колебания. «Семеро, Олег!» «Тут как раз все ясно», — засмеялась Магиня. «Ты в своих делах и заботах пропустил, что прошло почти два года, и Иргония уже не дождется, когда ты опять наложишь на нее омоложение». «Да ладно», — удивился Олег. «Какая разница сорок или сорок два сейчас ее организму? Я понимаю, ближе к пятидесяти она снова захочет вернуть себе десяток лет». Гортензия вздохнула и с улыбкой посмотрела на Олега. «Ты, видимо, совсем не научился понимать женщин», — сказала она. «Да Иргония загорелась желанием к тебе снова обратиться уже через неделю после того, как вы разъехались». Олег некоторое время обдумывал ее слова, потом посмотрел на нее и чека. «А ведь вот чудо! Почти идеальная пара получилась!» Хотя, казалось бы, что может быть общего между образованной и аристократичной магиней и грубым воякой? Но ведь и правда сошлось вот так вот. А еще он понял, что сам бывает невнимательным и, по сути, равнодушным к своим даже самым близким друзьям и соратникам. Впрочем, прямо сейчас он это исправил, сформировав конструкт омоложения и направив его на гортензию. «Спасибо!» — от неожиданности, радостной неожиданности. Чуть вскрикнув, поблагодарила Макиня. «Олег, я ведь не про себя говорил. Ты не думай, что...» «Я не думаю», — прервал он ее. «Я и сам это собирался сделать, так почему не сейчас? А насчет барона, — перевел он разговор на бирманского посла, — так он крайне вовремя приехал. Есть у меня к его королеве встречные предложения и пожелания» как раз после военного совета, и обговорим с ним кое-какие детали. Назначь ему встречу со мной на это время. «Когда у нас собирается совет?» — спросил он у Чека. «Как скажешь. Так и соберемся. Все члены совета, кроме, опять же, Волмана Ньеттера, которого мы не стали из Шотелла отзывать, все здесь сейчас, в Пскове». Когда они вернулись в особняк... Олег принял решение назначить совещание на следующий день. Раз все в сборе, то тянуть дальше не было никакого смысла. По всей видимости, все, что его соратники могли придумать, они уже придумали и предложить что-то еще уже не сообразят. За столом к ним присоединилась подъехавшая Кара, и весь обед проговорили об успехах и проблемах в школьном образовании. «Ты бы хоть раз в школу заехал, Олег», — упрекнула его Кара. «Да и просто к нам в гости бы зашел, посмотрел бы, как мы свой особняк обустроили». «Обязательно зайду, Кара, честное слово. Дай только дела разгребу», — пообещал он, дав себе слово найти время выполнить обещанное. Не успел проводить одних гостей, как приехали другие. Сначала это был посланник божественной императрицы Агнии, маркиз Ор-Неловин, не пожелавший довериться переговорам через посредника, пусть этим посредником, министром иностранных дел, как называл ее граф Ришотел, и была такая умная и очаровательная женщина, как Гортензия. Ничего удивительного в том, что испытавший на себе действие абсолютного исцеления, маркиз выглядел теперь крепким и здоровым мужиком, а не прихрамывающим и лишенным глаза, каким его Олег увидел в первый раз». К чести маркиза ему было знакомо чувство благодарности, а еще большее уважение внушало то, что это чувство благодарности к графу Ришотеллу совершенно не мешало маркизу хранить верность императрице и империи. Опытный дипломат умудрялся это совмещать, и Олег, не без некоторого «восхищения», Иногда вспоминал, как Ор, вроде бы и рассчитываясь с ним за исцеление, извлек из этого пользу для императрицы. И еще неизвестно, кто в итоге оказался в большем выигрыше. «Одно дело — слышать об этом, и совершенно другое — увидеть все своими глазами». Они с Маркизом уже закончили говорить о делах и надирались элитным, выдержанным два года в дубовой бочке кальвадосом. Псков восхитителен. Пусть он не такой большой, как Ходон, Фистал или даже Немея, но эти громады прекрасных мраморных зданий, широкие чистые проспекты, не говоря уж о стенах, мостах, водопроводе, подающему воду даже на третьи этажи, парки, особняки... У меня нет слов, честно. Я в восторге. Только знаешь, Олег... Уже многие, и не только у нас, догадываются, что дело не только в твоей сестре. Начинают подозревать, что тут ты на первом плане. — Да пусть, — подозревает, — отмахнулся Олег, его уже немного накрыло. — Теперь уже это неважно Только тебя я все же прошу про мою роль в твоем исцелении все же помалкивать. — Само собой, — поклялся Ора, прижав руку к сердцу. — Давай еще... По одной накатим маркиз усмехнулся с удовольствием, повторив за Олегом понравившееся ему выражение. С Орнелувеном они просидели почти до самого вечера, усидев почти литр кальвадоса на двоих, причем в этот раз Олег не халтурил, как обычно, а пил с маркизом на равных. Видимо, сказалось напряжение последних дней. Неприятности с комендатурой, поездка в Рудный... Свалившиеся политические дрязги, да и чего уж от себя-то скрывать, ритина предательства, в кавычках. Не такой уж он и незаменимый. Во всяком случае, не во всем незаменимый. Маркиза он проводил во двор особняка лично. Клейна он отпустил еще сразу после обеда и передал слегка пошатывающегося ора в руки сопровождающего раба но не успел он постоять во дворе и надышаться свежим немного прохладным к вечеру воздухом как явился еще один гость а вернее гостя появлению перед его особняком паланки на веды ленер своей бывшей рабыни олег обрадовался искренне особенно в свете ретинной утраты если бы гури набрался смелости хотя бы раз ему намекнуть что не желает делиться с ним ведой, Олег, наверное, все же отказался бы от ласк жены своего министра, но раз молчит, то и ладно. К тому же веда после родов немного округлившаяся и пополневшая, как ни странно, Олег предпочитал обычно более спортивное сложение, нравилось ему сейчас даже больше, чем раньше. Мой уехал вчера в Легин, веда уютно устроилась, положив Олегу голову на грудь. «Хоть теперь дороги и изумительны, но раньше, чем через пять-шесть дней, он не вернется. Может, я пока у тебя поживу?» Она повернула голову и посмотрела на него. «Мне скучно одной. Наше владение далеко, а купить себе имение здесь поблизости не можем, хотя деньги и есть. Да и сервов теперь нигде не купишь, а рабы, годные к работам, почти все тобою выкуплены и пристроены». Олег понял, на что она намекает. Он ввел временный запрет на куплю-продажу земли в своих баронствах, пока не разберется, что ему нужно оставить себе, а чем можно будет и поделиться. Усмехнулся наивной хитрости и меркантильности веды, которая никогда не упускала случая себе что-нибудь урвать от интимной близости с мужчиной. Пока она была рабыней, то добивалась от него подарков, выходных дней с выходом в город, карманных денег, а теперь вот, став баронессой, уже желает получать в постели имения и рабов. По большому счету, каких-то возражений, чтобы его соратники и приближенные обустраивались рядом с Псковом, у него не было. «Хорошо, я поговорю с Армином. Пусть подыщет вам что-нибудь недалеко от города», и определиться с ценой покупки. Ну, а с рабами пусть у тебя муж решает. Все же он у меня министр торговли, связи с купцами у него обширные. Пусть закажет ему, привезут, он погладил веду по бедру, а та, довольная словами Олега, заскользила головой к низу живота и обхватила губами его дружка. Когда на следующий день, оставив веду в своем доме, Та с самого утра в перерывах между стонами сумела его убедить в необходимости этого. Он прибыл для начала в комендатуру, то первое, что он увидел, — это лолиту, державшую перед входом под усцы улину рыжую в белых пятнах лошадь. А первое, что он услышал, — это улины крики, хорошо слышимые, через приоткрытое окно кабинета Бора. «Я же сказала тебе отпустить всех!» «Или тебе мои слова не указ?» Викантесса, похоже, разошлась не на шутку. «Или я должна все повторять по сто раз?» Что там, отвечал Бор, слышно не было. Олег не стал дожидаться, пока сестра не перейдет от слов к делу, вернее, к магии, и быстро взбежал на второй этаж, где находился кабинет главного коменданта. Там он, к счастью, картины разгрома не застал. Бор, побледневший и пытавшийся как-то вяло оправдываться, увидев вошедшего в кабинет графа ришатела облегченно перевел дух. «Что за шум, драки нету?» — спросил Олег. «Какой драки?» — Уля при виде Олега немного успокоилась, но лицо у нее было по-прежнему раскрасневшимся. «Олег, он игнорирует мои распоряжения!» — тут же наябедничала сестра. «Да не игнорирую я!» — возмутился Бор. «Никого из них не казнил. Отпустил почти всех, кроме этих двух поджигателей. Но я их оставил-то лишь до вашего решения». А госпожа Викантесса стала сразу кричать. Пуля опять повернулась к коменданту и хотела уже было продолжить разборки, но Олег опять вмешался. «Так, давай коротко и по делу», — сказал он Викантессе. Бело оказалось не стоящим и выеденного яйца. Речь шла не о последних провалившихся облавах, а о схваченных еще до разгрома наркоторговцев, в кожевниках и горшечниках, устроивших драку в одном из притонов. Дручуны тогда были схвачены, но по приказу Ули Бор их отпустил еще перед тем, как Олег отправился в Рудный. Вот только среди задержанных были два парня, которые обвинялись в умышленном поджоге, что по закону влекло наказание в виде сожжения виновных на костре. Бор, поняв, что умышленного поджога не было, все же посчитал правильным наказать и за неумышленный. Парней били плетьми на одной из площадей промзоны и бросили в каземат на три декады, одна из которых уже подходила к концу. Ярость сестры Олегу была понятна. Она где-то познакомилась с сестрой одного из этих псевдоподжигателей и пообещала ей, что с ее братом будет все в порядке. Но, отдав необходимые распоряжения, их не проконтролировала. «Это тебе урок, что все надо доводить до конца», — сказал ей Олег. «Вели тащить его сюда», — дал команду он Бору. «А второго», — уточнил тот. «И второго», — сказал Олег, глядя на зло пыхтящую сестру. Вина Ули в страданиях парня была все же косвенной, Олег это понимал. Невозможно проконтролировать все, так же, как и держать все в памяти. Тут опять был вопрос с компетентностью Бора. Очередная гиря в плюс к городскому главе Лейну и его жене Марисе. добор да и сам это понимал, и уже просился у графа Ришотелла перевезти его в армию хоть лейтенантом, хоть сержантом. Но Олег не хотел разбрасываться своими людьми, особенно с теми, кто был с ним почти с самого начала. Такой уж он был по характеру. Опять же, мы в ответе за тех и прочее. По-прежнему красное, только уже не от злости, а от стыда при виде состояния, еле держащихся на ногах двух, впавших в отчаяние при виде графа и виконтеса молодых мужчин, Видимо, решили, что теперь-то их точно отправят на казнь. Уля несколько раз сформировала конструкты малого исцеления и излечила обоих бедолаг. «Скажешь сестре, что я с ней увижусь в ближайшее время», виконтесса топнув ножкой, резко прервала излияние благодарностей. «Благодарить меня не нужно вовсе. Руку давай», скомандовала она рыжеватому курносому мужчине, А когда тот, стоя на коленях, не очень понимая, что от него требуется, робко вытянул дрожащую руку, вложил в нее три десятирублевых золотых монеты. «Это тебе и ему», — она кивнула на второго, тоже находящегося в прострации мужчину, за причиненные неудобства. Последнюю фразу она, наряду с многими другими, тоже повзаимствовала у брата. «Если ты здесь больше не собираешься скандалить, то можешь...» «Пойти со мной в штаб армии на совет», — сказал Олег, когда горшечник с кожевником ушли на подгибающихся ногах. «Ты там тоже нужен будешь», — обратился он к Бору, «так что тоже собирайся. Если что, то по дороге дослушаешь, что о тебе госпожа Викантесса думает». В этот раз к прежним участникам военного совета присоединился и начальник разведки агри находившийся во время прошлого совещания в отъезде. Сейчас он сидел и о чем-то тихо говорил нечаю, склонившись к его уху. И вместо отъехавшего по делам Гури между Гелой и Армином робко примостился его заместитель Свар, бывший управляющий замком ферм. Вошедшего Олега за общим гулом заметили не сразу, двери тут не скрипели, а он, прежде чем обратить внимание на себя и топчущихся за его спиной Улю и Бора, уже успокоившихся и пришедших к полному согласию и пониманию, оглядел собравшихся. В этот раз все расселись не по своим желаниям, а по должностям. Видимо, Чек уловил правильно мысль своего босса. Впрочем, это не помешало на министерских местах Гортензии сесть рядом с Геллой, а на военных местах Рити рядом с Рекретом. «Сидите», — успокоил своих соратников Олег, жестом показав им не вставать. «Всем привет! Сегодня еще не виделись». Бор прошел к Нечаю и Агрию, а Уля, как ей было и положено, села рядом с Олегом, хотя порыв отправиться в компанию... К гортензии с гелой или к рите у нее вначале явно проявился, по привычке. Олег жестом остановил тормо поднявшегося было по знаку чека. «Подожди, предлагаю сперва заслушать наших министров, затем разведку, контрразведку и комендатуру, а потом уже перейдем к планам, которые вы разработали». Олег оглядел пустой стол «Я, конечно, противник спиртного на таких совещаниях, но вот морсы и чай тут лишними бы не были, но это на будущее. Ладно, Армин, — обратился он к своему главному налоговику, министру финансов, казначею, банкиру, и все в одном лице. Начнем с тебя. Ты тут у нас сейчас наиглавнейший из главных». Хохотки собравшихся соратников на последнюю фразу Олега смутили и так волнующегося армина еще больше. «Не волнуйся», — успокоил его Олег, — «доложи, сколько у нас сейчас есть денег и какие расходы, помимо военных, у нас запланированы на ближайшие пять декад».